Собственно, диспут возник из-за Карен Карстед, бедный Карен, с облепленными пластырем, кончиками пальцев, которая недавно умерла. Ганс Карстерп не знал, что ей вдруг стало хуже и что она скончалась, иначе при известном его пристрастии к похоронам он не применул бы по-дружески проводить ее в последний путь. Но поскольку здесь принято было умалчивать о подобного рода вещах, он слишком поздно узнал о кончине Карен и о том, что она, навсегда уже приняв горизонтальное положение, упокоилась под сенью Купидона со снежной шапшкой слегка на бекрень. Рейгуем аэтерном. Примечание. Вечный покой, даруй ей Господи, латинское, начальное слово католической за заупокойной мессы. Конец. Примечание. Он посвятил ее памяти несколько дружских слов, что побудило господина Сатембрине иронически отозваться о его сердобольной деятельности посещениях Лейлы Гарнгрос, деловитого Родбейна, передутый Циммерман, высокопарного сына Тоус Лесдеокс и злосчастный Натали фон Маленкрот да еще пройтись по поводу дорогих цветов, коими инженер вздумал почтить всю эту унылую и смешную компанию. Ганс Кастов на это заметил, что те, кому он оказывал внимание, за исключением пока что фрау фон Маленкрот и мальчика Тедди, как-никак не на шутку умерли, на что с Сотембриня спросил, стали ли они оттого более достойными уважения. Но разве христианский долг не повелевает почтительно склоняться Перед страданием, возразил Ганс Кастор. Сатамбрини только было собрался его отчитать, но его опередил нафта, заговорив о набожно иступленном служении ближнему, которое знало средневековье в удивительных примерах фанатизма и экстаза в уходе за больными. Дочери королей лобзали зловонные раны прокаженных, нарочно от них заражались и потом называли полученные язвы своими розами. Пили воду, которой омывали гнойники, и клялись за тем, что с ней не сравнится никакой нектар. Сатамбриня сделал вид, что его сейчас вырвет. Его с души воротит не столько от физического отвращения, которое сами по себе вызывает эти рассказы и картины. Сказал он, сколько от чудовищной бессмыслицы подобного представления о деятельном человеколюбе. Впрочем, он вскоре повеселел и приосанился, рассказывая о современных передовых формах служения человечества, победоносной борьбе с эпидемиями и противопоставил всем тем мерзостям гигиену, социальные реформы, наряду с достижениями медицины. «Все эти весьма почтенные, на буржуазный взгляд, блага», — возразил Нафта, «В те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым». «Все эти весьма почтенные, на буржуазный взгляд, блага», — возразил Нафта, «в те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым, которые, оказывая помощь ближнему, движимы были не столько состраданием, сколько заботой о собственной душе» ибо успешные социальные реформы лишили бы одних главного средства к спасению, а других – ореола святости. Поэтому длительное сохранение нищеты и болезни было в интересах обеих сторон, и такой взгляд остается правомерным, пока остается в силе чисто религиозная точка зрения». «Гнусная точка зрения», – заявил Сатембриня. Взгляд, воздорность которого он даже считает ниже своего достоинства оспаривать. Ведь орел святости равно как и то, что инженер с чужих слов говорил о христианском долге, повелевающем склоняться перед страданием, сплошной обман, основанный на заблуждении, на ложном представлении, на психологической ошибке. Сострадание, которое здорово испытывает к больному и возводит до благоговения, потому что не представляет себе. Как бы сам он на его месте выносил подобные муки, сострадание это в высшей степени преувеличено. Больные его вовсе не заслуживают. Оно не более как плод операции мысли и фантазии, поскольку здоровый приписывает больному свои собственные чувства и представляет себе больного как здорового, вынужденного переносить страдания больного, что в корне неправильно. Больной есть больной. У него другая, изменившаяся психика, и ощущает он все по-своему. Болезнь так приспосабливает к себе свою жертву, что они приотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижения чувствительности, провала сознания, а, наконец, благодатные наркозы, духовные и нравственные средства, приспособления и облегчения, о которых заботится сама природа. Чего здоровый по наивности в расчет не принимает. Лучшей иллюстрацией тому служит весь этот туберкулезный сброд здесь наверху, с его легкомыслием, глупостью, распущенностью и недостатком доброй воли и желания выздороветь. Словом, если сострадательно преклоняющийся перед болезнью вдруг сам бы захворал и перестал быть здоровым, то он живо бы убедился, что больные это в своем роде тоже сословие, хотя не столь уж благородное, и что он принимал их чересчур всерьез. Но тут возмутился Антон Карлович Ферге, горой встав на защиту плеврального шока от клеветы и поношений. Как? Что? Слишком серьезно принял свой плевральный шок? Нет уж, покорно благодарю и простите. Его большой кадык и благодушные усы заходили ходуном от такого пренебрежительного отношения к перенесенным им страданиям. Он, конечно, всего лишь простой человек, Обыкновенный страховой агент и ничего не смыслит в высоких материях. Даже этот разговор выше его разумения. Но если господин Сатамбрини, например, думает отнести и плевральный шок к тому, что он только что наговорил эту адскую щекотку с запахом сероводорода и трехцветными обмороками, то простите, пожалуйста, и покорно благодарю. Какое там понижение чувствительности, благодатные наркозы, И обирация фантазий. Это самая страшная пакость, какая только существует на белом свете. И кто этого не пережил, как он, тот не может иметь об этой гнусности ни малейшего? Э, -э, -э, -э, -э» протянул господин Сатамбрини. День ото дня коллапс господина ФРГ озаряется все большим величием и блеском, так что скоро он станет носить его вокруг головы наподобие Нимба. Он, Сотембрини, не очень-то уважает больных, которые требуют, чтобы все им изумлялись. Он сам болен, тяжело болен, но без всякой рисовки. Скорее склонен этого стыдиться. Впрочем, он говорил не по чему-либо адресу, а в чисто философском плане. Его замечания о различии в природе и характере переживаний больных и здоровых достаточно обоснованы. Пусть, как господа, вспомнит о душевных болезнях, и, в частности, о галлюцинациях. Положим, кто-нибудь из присутствующих инженер, скажем, или господина Вязаль, сегодня вечером, войдя в сумерках к себе в спальню, увидит там в углу покойного своего папашу, который, вперив в него взгляд, заговорит с ним. Это будет для него чем-то из ряда вон выходящим, в высшей степени потрясающим и тяжким переживанием. Он глазам своим не поверит, усомниться в своих умственных способностях, выскочит, как ошпаренный из комнаты и немедленно же обратится к психиатру. Разве не так? Но вся штука в том, что этого ни с тем, ни с другим случиться не может, поскольку оба они психически здоровы. А если бы такое с ними все же стряслось, то они были бы не здоровы, а больны, и, следовательно, реагировали бы не как здоровые, то есть не выбежали бы в ужасе из комнаты а восприняли бы призрак как нечто должное и вступили бы с ним в разговор, как это и делают больные галлюцинациями. Полагать же, что галлюцинации вызывают в них здравый страх и есть та операция фантазии, которой подвержены больные Господин Сатембрини очень забавно и пластично рассказал о папаше в углу. Все невольно рассмеялись, даже ФРГ, хотя он и был обижен недостатком уважения к его инфернальным муком. Гуманист же воспользовался общим весельем, чтобы до конца развенчать и разоблачить всех галлюцинирующих и прочих одержимых. Эти люди, заявил он, слишком много себе позволяют, очень часто вполне способны совладать со своим безумием, как ему не раз представлялся случай убедиться при посещениях больниц для умалишенных. Ведь стоит только в палате появиться врачу или постороннему, И сумасшедший, как правило, тут же перестает гримасничать, разглагольствовать и кривляться. И пока думает, что за ним наблюдают, ведет себя вполне пристойно, а затем снова распускается. Ибо безумие несомненно во многих случаях ничто иное, как именно распущенность. Оно служит прибежищем от большого горя, своеобразной мерой защиты натуры слабодушной, от сокрушительных ударов судьбы которые вынести в ясном сознании, подобный человек не считает себя способным. Прибежище весьма заманчивое для многих, и ему Сатамбрини случалось одним только взглядом, тем, что он противопоставлял фиглярству сумасшедшего свое неумолимое здравомыслие, хотя бы на время заставить его обрести ясность рассудка. Она язвительно рассмеялась, а Ганс Кастров заявил, что охотно верит господину Сатамбрине. Когда он представляет себе как Сатембрини, усмехаясь в усы, вонзал в сумасшедшего взгляд, исполненный непоколебимого здравомыслия, ему понятно, что бедняга, скрипя сердце, вынужден был брать себя в руки и обретала ясность рассудка. Хотя, надо думать, воспринимал появление господина Сатембрини как весьма нежелательную помеху. Но авто тоже бывал в домах для умалишенных, в частности он припомнил одно посещение буйного отделения боже ты мой! Там ему довелось видеть такие сцены, такие картины, перед которыми даже здравомыслящий взгляд и усмиряющие воздействие господина Сеттембрини, вероятно, пропали бы в туне. Поистине дантовские сцены, трагикомические картины ужаса и муки, сумасшедшие, скорчившиеся нагишом под струями холодного душа в самых причудливых позах смертельного страха и тупого отчаяния. Один, испуская истошные вопли другие, воздев руки и широко разинув роты, заливаясь смехом, в котором смешались все атрибуты ада. — Ага, — обрадовался господин Ферги и позволил себе напомнить о том смехе, что вырвался у него самого перед тем, как он впал в коллапс. Короче говоря, безжалостная педагогика господина Сатамбрини может убираться куда угодно перед картинами буйного отделения на которые все же человечнее было бы отозваться дрожью благоговейного ужаса, нежели кичливой рассудочной моралистикой, каковой светлейший рыцарь солнца и наместник Соломона предпочитает врачевать безумие. Гансу Кастерпу некогда было раздумывать над новыми титулами, которыми Нафта наградил господина сатамбрине Он наспех решил, что выяснит это при первой возможности. А пока что все его внимание поглощала сама беседа, ибо нафто как раз не без убедительности разбирал общие причины, побуждавшие гуманиста принципиально превозносить здоровье и по мере силы возможности поносить и унижать болезнь, в чем он, надо признать, проявил удивительное и даже достохвальное самоуничижение, поскольку ведь господин Сатамбрини сам болен. Однако позиция его при необыкновенном ее благородстве все же оставалась в корне ошибочной, так как исходила из уважения и благоговения перед телом, а это было бы лишь тогда оправдано, если бы тело пребывало в своем первозданном божественном состоянии, а не в состоянии униженности. «Ин стату ибо сотворенное бессмертный оно вследствие грехопадения, утратила свое совершенство. Подпала порчи и мерзости, сделаясь смертным и тленным, ничем иным, как темницей и застенком души, способным пробуждать лишь чувство стыда и смятения. «Пудорис эт конфузионис сенсум», как сказал святой Игнатий. «Эти же чувства», — воскликнул Ганс Кастур, — выразил, как известно, и гуманист, Плотин, но господин Сатембринев, скинув руку над головой, предложил ему не вносить путаницы, а лучше ограничиться восприятием излагаемого. Нафта тем временем объяснял преклонение христианского средневековья перед телесной немощью тем, что вид, страдающей плоти, всегда вызывал сочувствие в религиозном сознании человека, ибо язвы телесные не только наглядно свидетельствовали о ничтожестве нашей земной оболочки но весьма поучительным и доставляющим моральное удовлетворение образом выявляли пагубную испорченность души. Тогда как цветущее тело было явлением оскорбительным для религиозного сознания, лишь вводило в заблуждение, и противоборствовать ему, уничижая его перед немощью, было великим благодеянием. «Кто избавит меня от тела смерти сей?» Вот глаз духа, который всегда был и будет глазом подлинно человеческим. Нет, то был глаз тьмы, по взволнованному заверению господина Сатембрини, глаз мира, на котором не высеяло еще солнце разума и человечности. Пусть тело его поражено пагубной гнилью, но дух свой он сумел сохранить достаточно здравым и невредимым, чтобы достойным образом дать отпор поповским воззрениям нафты, на тело и волю поиздеваться над так называемой душой итальянец позволил себе даже прославлять человеческое тело яко истинный храм божий на что Нафта заявил что бренная эта ткань не более как завеса между нами и вечностью после чего Сатамбрини запретил ему когда либо произносить слово человек человеческое и так далее без шляп занемевшими от мороза лицами то шагая в резиновых ботах по поскрипывающему и посыпанному золой снежному слою, нарушивому на тротуарах, то вспахивая рыхлый снег мостовых, с в зимней куртке с бобровым воротником и обшлагами, будто изъеденными паршой, так на них повытерся мех, что, впрочем, не мешало ему носить куртку со всегдашней своей элегантностью». Нафта в длинном до пяты наглухо застегнутом, по самый подбородок черном пальто без воротника, но на меху. Они спорили об этих принципах, словно дело шло о чем-то сугубо личном, причем часто обращались даже вовсе не друг к другу, а к Гансу Кастерку, которому уговоривший лишь движением головы или большого пальца, указывая на оппонента, излагал и доказывал свою мысль. Застигнутый между ними ганс, Кастор, поворачивая головы из стороны в сторону, соглашался то с одним, то с другим, или же останавливался и, откинув назад корпус и жестикулируя рукой в теплой шевровой перчатке, принимался доказывать что-то свое, и уж, конечно, весьма невразумительное, а Ферге и Везель кружили вокруг этой троицы, держась либо впереди, либо позади, или же пристраиваясь с боков, пока попадавшиеся навстречу прохожие вновь не ломали строя. Именно благодаря их замечаниям дискуссия перекинулась на более конкретные предметы. Так, при все возрастающей активности всех присутствующих, в стремительном темпе одна за другой подверглись обсуждению такие проблемы, как кремация, телесное наказание, пытка и смертная казнь. Вопрос об экзекуциях поднял... Фердинанд Везаль, что, по мнению Ганса Кастропа, вполне ему пристало, неудивительно, что господин Сатамбриня, о высокопажных выражениях и взывая к человеческому достоинству, высказался против применения этой варварской меры как в педагогике, так тем более в правосудии. И тоже совершенно неудивительно, что нафта выступил в пользу порки, хотя мрачная дерзость его утверждений всех несколько смутила. По его словам, получалось, что болтать о человеческом достоинстве в данном случае просто нелепо, ибо вместилищем истинного достоинства является дух, а не плоть. И так как человек чересчур даже склонен извлекать все радости жизни из тела, то наносимая телу боль – весьма подходящее средство, чтобы отбить у него охоту к чувственным наслаждениям и обратить его помыслы, так сказать, от плоти к духу, дабы дух вновь восторжествовал осматриваю в таком средстве наказания как побои что то особенно постыдное попросту глупо духовный наставник святой елизаветы конрад марбургский высек ее до крови после чего душа ее как говорится в житии вознеслась до третьего ангельского чина и сама она наказала розгами бедную старуху клевавшую носом на исповеди а самобичевание которым предавались члены некоторых орденов и сект, да и вообще люди благочестивые, чтобы укрепить в себе духовное начало. Неужели кто-нибудь всерьез осмелится назвать и это варварством и бесчеловечностью? Думать же, что отмена законодательным путем телесных наказаний в некоторых мняющих себя передовыми странах в самом деле является чем-то прогрессивным, просто смешно». И непоколебимость этого представления лишь придает ему еще больший комизм. «Одно, во всяком случае, следует признать», — заметил Ганс Касторг, «в противоречии духа и плоти. Злое сатанинское начало, несомненно, воплощает в собой плоть, а значит, все-таки воплощает, так как плоть, естественно, является естественным началом, естественно-естественным. Это тоже не дурно, а природа...» Противоположность духу, разуму бесспорно зла, можно, основываясь на своих знаниях и опыте, даже рискнуть сказать «мистически зла». Если же придерживаться этой точки зрения, то вполне логично соответствующим образом и обходиться с телом, а именно подвергать его дисциплинирующим мерам воздействия, которые тоже с некоторым риском можно бы назвать «мистически злыми». Кто знает, быть может, если бы у господина Сотембрини, когда он по телесной своей слабости не смог отправиться на конгресс деятелей прогресса в Барселону, оказалась бы под боком такая его вот святая Елизавета. Все дружно рассмеялись. И поскольку гуманист готов был вспылить, Ганс Кастр поспешно рассказал о том, как его самого однажды в детстве высекли. В низших классах гимназии, когда он учился, Это наказание частично еще применялось. Там всегда стояло на готове лоза. Учитель, правда, не решался поднять на него руку, памятуя об общественном положении его родителей. Зато один из его одноклассников, эдакий здоровенный Верзила, сыпал ему таки тонким гибким прутом по ягодицам и икрам в одних только чулках. И это было ужасно. Чертовски больно. Гнусно. Незабываемо, просто-таки мистично, от злости и унижения у него и глаз брызнули слезы, и он самым постыдным образом громко всхлипывал. Впрочем, Ганс Кастроп читал где-то, что на каторге даже и грабители и убийцы, когда их подвергают телесным наказаниям, хнычут, как малые дети. Сатембрини закрыл лицо руками в сильно потрепанных кожных перчатках анафта, с невозмутимостью государственного деятеля, пожелал узнать, чем же обуздывать закоренелых преступников, как не плетями и батагами, которые, кстати сказать, совершенно в стиле каторжной тюрьмы и вполне там уместны. Гуманная каторжная тюрьма — это ублюдок, эстетический компромисс. И господин Сатамбрини, хоть он и поклонник прекрасного слога, по существу ничего не смыслит, Прекрасным. А что касается педагогики, то, со слов Нафты, получалось, что представление о человеческом достоинстве тех, кто ратует за уничтожение телесных наказаний, восходит к либеральному идеализму эпохи буржуазного гуманизма, коренится в просвещенном абсолютизме человеческого «я», который в недалеком будущем отомрет и уступит место уже нарождающимся менее дряблым общественным идеям идеям общности и подчинения, принуждения и послушания, при которых без жестокости никак не обойтись, и которые заставят взглянуть иными глазами на наказание человеческого падла. Отсюда и формула «повиноваться как падло» съязвился Тембрине, и так как Нафта заметил, что поскольку Господь Бог, карая нас за первородный грех, Подверг наше тело стыду и сраму тления. В конце концов, не такая уж беда, если это же самое тело когда-нибудь и высекут. Подумаешь, какое оскорбление величества!» Разговор тут же перекинулся на кремацию. Сотомбриня восхваляла ее на все лады. «Этого стыда и срама очень легко избежать», — радостно провозгласил он. «Человечество, по причинам целесообразности и движимое идеальными побуждениями вскоре навсегда избавиться от них. И он объявил, что участвует в подготовке Международного конгресса сторонников кремации, который, очевидно, состоится в Швеции. Там будет демонстрироваться образцовые крематорий, оборудованный по последнему слову техники, а также колумбарий, что, несомненно, вдохновит и привлечет к ним очень многих. а Да и то сказать, что за устарелый архаический способ погребения в земле. И до чего же он не созвучен условиям нашего времени? Взять хотя бы рост городов, оттеснение так называемых кладбищ, занимающих огромную площадь из центра на окраину, цены на землю, прозаизм похорон, которого не избежать, когда приходится пользоваться современными видами транспорта. У господина Сотембрини многое, что нашлось сказать прозаически верного по этому поводу он потешался над согбенной горем фигуры вдовца каждый божий день совершающего паломничество к могиле дорогой усопшей чтобы там на месте беседовать с нею наедине у такого идилика должна быть бездна самого драгоценного на свете блага а именно свободного времени не говоря уже о том что шума толкучка современного расположенного в самом центре города кладбища живо отбила бы у него охоту к атовистическому сентиментальничению. Уничтожение трупа огнем какая опрятная, гигиеническая, достойная, даже героическая перспектива по сравнению с бесславным саморазложением и ассимиляцией низшими организмами. Да и чувства наши как-то легче миряться с новым способом, больше отвечающим потребности человека в бессмертии. Ведь огонь поглощает без остатка именно изменчивые, еще при жизни подверженные обмену веществ части тела. Те же, что наименее втянуты в общий круговорот и почти без изменения, сопутствуют человеку в его зрелые годы, наиболее огнестойки. Из них-то и получается пепел. Стало быть, с пеплом родные и близкие сохраняют то, что в покойном было действительно неприходящим. «Чудесно!» — сказал Нафта. «Нет, это в самом деле. Очень очень мило. неприходящее в человеке — это пепел. Ну, конечно. Нафте любо-дорого, чтобы человечество оставалось при своем иррациональном отношении к биологическим фактам. Он хотел бы удержать его на той примитивной ступени религиозности» когда смерть являлась пугалом и была обеяна такой внушающий страх таинственностью, что никто не решался взглянуть на этот феномен ясным оком разума. Что за варварство? Страх смерти возник в эпоху, когда культура стояла на чрезвычайно низком уровне, и насильственная смерть была правилом. И вот то ужасное, что в самом деле присуще такого рода кончине, Она долгое время связывалась в представлении людей с мыслью о смерти вообще. Но теперь, благодаря развитию, здравоохранению, укреплению, личной безопасности, естественная смерть все больше становится нормой. И современному трудящемуся мысль о вечном покое после закономерного истощения его сил не только не кажется ужасной, но скорее нормальной и даже желанной. Нет, смерть не пугала и не тайна. Это простое, разумное, и физиологически необходимое явление, которое можно только приветствовать и размышлять о ней доле положенного, значит, обкрадывать жизнь. Потому-то и предполагалось пристроить к образцовому крематорию и прилегающему к нему колумбарию, так сказать, к залу смерти, еще и зал жизни, где архитектура, живопись, скульптура, музыка и поэзия совокупными усилиями создадут обстановку, отвлекающую эмоции живых от переживаний смерти, тупой печали и бесплодных сетований, к радостям жизни. И галопом циронизировал Нафта, чтобы только не справлять тризну по усопшему долей положенного, только не впадать в излишнее благоговение перед таким простым фактом, без которого, однако, не существовало бы ни архитектуры, ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни поэзии. «Он дезертирует к знамени», — мечтательно произнес Ганс Касторб. «Невразумительность вашего замечания, инженер», — срезал его Сатамбрини, уже сама говорит о его порочности. «Как ни крути, переживание смерти — это все еще жизненное переживание, либо смерть просто пугала. Будут ли в зале жизни изображены эротические символы, как на древних саркофагах?» — вполне серьезно осведомился Ганс Касторп. Во всяком случае, там будет полное раздолье чувственным эмоциям, — заверил Нафта. У строителей, чей вкус явно тяготеет к античности, позаботиться о том, чтобы там и в мраморье на холсте было возвеличено человеческое тело, то греховное тело, которое спасают от тления, что и неудивительно, ибо от великий к нему нежность и даже не разрешают больше его наказывать. Тут вмешался Визаль, поставив на обсуждение вопрос о пытках, что от него и следовало ожидать. Как относятся господа к допросу с пристрастием? Он, Фердинанд, разъезжая по делам, никогда не упускал случая в старинных культурных центрах посетить те потаенные места, где некогда применяли подобное своеобразное испытание совести. Он побывал в застенках Нюрнберга, Регенсбурга и для пополнения своего образования тщательно с ними ознакомился. Слов нет, там ради спасения души действительно отнюдь и не нежничали с телом, придумав для этого немало остроумных способов. И даже крику не было. Запихнут в рот кляп знаменитую деревянную грушу, само по себе не такое шлакомство, и тогда уже спокойно приступают к делу. «Свинство!» — пробормотал Сатамбрине. Ферге, отдав должное груши и спокойной деловитости, все же добавил, что, однако, большей пакости, чем ощупывание плевры, и тогда никто не мог бы изобрести. Да ведь это делалось для его же пользы, но закоснелая душа и попранная справедливость не в меньшей мере оправдывали временную жестокость, а кроме того пытка — плод того же рационалистического прогресса. Нафта, видимо, не в своем уме. Нет, в своем более или менее. Господин Сатамбринье прекраснодушный эстет и, очевидно, мало знаком с историей средневекового судопроизводства. Оно шло на все больше и большие уступки рационализму, так что постепенно, в угоду доводом рассудка, Бога окончательно вытеснили из юриспруденции. От суда Божьего пришлось отказаться, ибо было замечено, что побеждая сильнейший, хотя бы даже он был и неправ. Люди, подобные господину Сатембрине, маловеры, критиканы, обратили на это внимание и добились того, что место старого наивного судопроизводства заняла инквизиция, не полагавшаяся более на Божье вмешательство в пользу правого и стремившаяся достичь признания истины от обвиняемого. И ни одного осуждения без собственного признания. Достаточно прислушаться к тому, что еще сегодня говорят в народе. Это инстинктивное убеждение очень крепко засело в головах людей. И как бы ни была последовательна цепь доказательств, без признания обвинительный приговор все же покажется всем незаконным. Как же его добиться? Как помимо одних только улик, одних только подозрений? Открыть правду. Как заглянуть в сердце, в мозг человека, который эту правду утаивает и все отрицает? Если дух упорствует, то не остается ничего другого, как обратиться к телу. Уж оно-то в нашей власти. Применение пытки, как средству добиться нужного, до зарезу признания, диктовалось разумом. Но если уже говорить о том, кто требовал и ввел категорию признания в судопроизводство, то сделал это никто иной, как господин Сатамбрини, а стало быть, он и есть инициатор пыток.